К началу совета у него было семь голосов, которых вполне хватало для того, чтобы он остался на месте князя Игрона до той поры, пока кто-то из других претендентов не сможет набрать больше. грон подошел к своей палатке и невольно остановился. У Коновизи стоял конь Дорна. У палаток охраны тоже прибавилось лошадей. Часть даже не уместилась и паслась в отдалении. грон откинул полок и вошел внутрь. У маленького столика на кошме сидели трое первых двоих грон узнал сразу это были дорн и гакррет третьим оказался умир и тогда я взял его с собой дорн замолчал и опустил глаза грон чувствовал как его охватывает бешенство он стиснул кулак и ударил им по земле оставив в утоптанной почве изрядную выемку приор мертв башидилмар мертв Нет сомнений, что и комар, и Врен-Табунчик, и Эрея, и десятки других были бы мертвы, если бы он не забрал их с собой. Это проклятое тайное братство дотянулось до тех, кто ему дорог. А он-то за повседневными делами стал забывать об этих тварях. Грон вышел и стал смотреть, как бойцы свертывают палатки. Потом услышал топот со стороны городка. У края луга показался Эгиор, во весь опор скачущий к нему. — Грон, что случилось? — запыхавшись, спросил князь. Лицо Грона исказилось от ярости. Князь отшатнулся, Грон с трудом овладел собой. — Прости, Эгиорр, я должен ехать. Эгиорр несколько мгновений рассматривал его, потом сумрачно проговорил. — Надеюсь, ты не наделаешь глупостей? Грон зло рассмеялся. — Смотря с какой точки зрения но тут же осознал, что, несправедлив к старейшему, тот все-таки был на его стороне. Он быстро обнял князя. «Не бойся, Игорь, просто я решил вплотную заняться обучительством. Я, знаешь ли, последнее время совсем запустил это дело». Дорога до плато, которое все теперь звали «Логово горных барсов», заняла поллуны Они въехали в ворота на исходе дня». Грон, который за все время дороги позволял приближаться к себе только Улмиру и Дорну, заставляя их в который раз рассказывать о том, что им было известно, слетел с коня, бросил по воде подбежавшему бойцу и рявкнув «Обучителей ко мне, всех, и скажите, пусть возьмут письменные принадлежности!» Бегом взбежал по естественному пандусу в свою комнату. Когда обучители, робко постучав, вошли в его комнату, Грон стоял у окна и смотрел на закат, вспоминая последний вечер с приором. Наконец, когда молчание затянулось, один из обучителей негромко кашлянул. Грон очнулся и повернулся к ним. Окинув их взглядом, он тихо произнес. — Ксанив убит. Обучители оцепенели. Грон несколько мгновений помолчал, потом добавил. — И только мы с вами... «Можем отомстить его врагам». «Но как?» — спросил один из обучителей. Гронт задумался. В голове был полный сумбур. Он вздохнул. «С чего-то надо было начинать». «Записывайте». Он сделал паузу, ожидая, пока они приготовят перья и бумагу, потом произнес четким и ясным голосом. «Сила взаимного притяжения двух масс равна числу, полученному умножением этих масс друг на друга и на величину гравитационной постоянной, разделенному на квадрат расстояния между ними. Когда обучители подняли от бумаги удивленные глаза, Грон усмехнулся и произнес. — А теперь задавайте вопросы. Три луны пронеслись в напряженном труде. Число охотников не иссекало, но Грон ужесточил отбор и к исходу лета имел в строю почти пять тысяч клинков. Ни один князь не имел такой дружины. Это было слишком накладно для любой долины, но дивизия во многом обеспечивала себя сама. Ни один княжеский дружинник не запятнал бы себя тем, что косил траву или охотился, заготавливая припасы на зиму, а бойцы в летних лагерях отдавали этому почти половину времени. Кроме того, Грон выдвинул патрули в степь и объявил свободное поселение на новых землях. За лето на новом месте обжились несколько тысяч семей. Через долину сплошным потоком шли телеги со скарбом. Грон отобрал десять сыновей свободных бондов, которые также признали его власть, обучил их основам агрономии и послал к поселенцам. Можно было надеяться, что в следующее лето проблема с зерном будет полностью снята. Степь же все лето была тиха.